Он обретал силу в действии, в проведении, в исполнении неотложного плана. Он не терпел ожидания и боялся пассивности и изгнания. Хайнхэд явился ответом. Предстояло купить земельный участок, заняться планом будущего дома. Он нашел участок в четыре акра, лесистый, уединенный, где земля изгибалась в небольшую долину. Холм висельника и пуншевая чаша дьявола были совсем рядом, До поля для гольфа Фэнкли — пять миль. Идеи нахлынули на него волной. Обязательно бильярдная и теннисные корты и конюшня. Комнаты для Лотти. И, может быть, для миссис Хокинс. И, разумеется, для Вуди, который теперь обрел перманентность. Дом должен быть внушительным, но приветливым. Дом знаменитого писателя. Но и семейный дом, и дом для хронической больной — Он должен быть полон света, а комната Туи должна выходить на наиболее великолепную панораму. Каждая дверь будет открываться туда и сюда, поскольку Артур когда-то подсчитал, какое количество времени человечество теряет впустую на открывание обычных дверей. Будет практично обеспечить дом собственным электрогенератором, а учитывая, что он теперь обрел некоторую именитость, вполне уместен будет витраж с его фамильным гербом. Артур набросал общий план и передал работу над ним архитектору, и не просто какому-то архитектору, но Стэнли Боллу, самому старому телепатическому другу в Саути. Их давние эксперименты теперь представились ему предварительной подготовкой. Он снова увезет Туи в Давос, а с Болом будет общаться письмами и, в случае необходимости, телеграммами. Но кто знает, какие архитектурные замыслы смогут симпатически разделяться их мозгами, пока их тела будут разделены сотнями миль. Его окно витраж полностью использует высоту двухсветного холла. Вверху роза Англии и чертополох Шотландии будут обрамлять вензель А, К, Д. Ниже будут три ряда геральдических щитов. Первый ряд Пурсел из Фулксрат, Пек из Килкенни, Маун из Чеверни. Второй ряд Перси Нортумберленский, Батлер Ормонский, Колкло Тинтернский. И на уровне глаз — Конан Бретонский. На серебряно-алом поле — вздыбленный лев. Хокинсы — Девонширские. Для Туи. А затем герб Дойлов — три оленьи головы и красная рука Олстера. Подлинная надпись на гербе Дойлов гласила «Отвага побеждает». Но здесь под щитом он поместил вариант — Терпение побеждает. Вот о чем дом будет объявлять всему миру. И микробу терпением он побеждает. Стэнли Болл и его строители видели практически только нетерпение. Артур, сделав свой штаб-квартиры ближайший отель, совершал постоянные наезды и изводил их но в конце концов дом обрел более или менее четкую форму. Длинное сараеобразное строение, красный кирпич, черепица, щипцовая крыша, пересекающая начало долины. Артур встал на своей только что завершенной террасе и взыскательным взглядом обозрел широкий газон, недавно вскопанный и засеянный. Дальше склон круто уходил вниз, все более сужающимся «в» туда, где начинался лес. В этой панораме было нечто неприрученное и волшебное. С первой же минуты она навела Артура на мысль о какой-то немецкой народной сказке. Он подумал, что посадит рододендроны. В тот день, когда витраж был выдворен на свое место, он взял с собой туи для его торжественного открытия. Она стояла перед витражом, Ее взгляд скользил по ярким краскам и именам, а потом остановился на девизе дома. «Мам будет довольна», — заметил он. Только легкая пауза перед ее ответной улыбкой подсказала ему, что что-то, возможно, не так. «Ты права», — сказал он немедленно, хотя она не произнесла ни слова. «Как он мог быть таким болваном? Отдать дань собственному великолепному происхождению и забыть семью собственной матери?» Он чуть было не приказал рабочим убрать это чертово окно. Позднее, после виноватых размышлений, он заказал еще витраж поскромнее для окна над поворотом лестницы. Стекло в центре будет представлять забытый по недосмотру герб и имя Фоли Вустерские. Он решил назвать дом под сенью, в честь обрамляющей его сзади рощи. Название придаст современному зданию прекрасный старинный англосакский резонанс. Здесь жизнь сможет продолжаться как прежде, пусть осторожно и в разумных пределах. Жизнь. Как легко все, включая и его, произносят это слово. Жизнь должна продолжаться, по инерции соглашаются все. И как ничтожно число тех, кто спрашивает, что она такое, и почему она есть, и единственная ли эта жизнь, или всего лишь преддверие к чему-то совсем иному. Артура часто ставила в тупик тихое самодовольство, с каким люди продолжали вести то, то, что они с безразличной беззаботностью называли своей жизнью, будь то и слово, и она сама были им абсолютно ясны. Его старый друг в Саутсе, генерал Дрейсон, уверовал в спиритические аргументы после того, как во время сеанса с ним заговорил его покойный брат. С того момента астроном утверждал, что продолжение жизни после смерти — не просто предположение, но доказуемый факт. В то время Артур вежливо воздержался, и все же его список книг, которые нужно прочесть, в этом году включил 74 на тему «Спиритизма», Он разделся с ними всеми, помечая фразы и максимы, произведшие на него впечатление, вроде этой из Геленбаха, есть скептицизм, который идиотством превосходит тупость дремучей деревенщины. До того как болезнь ту и дала о себе знать, он обладал всем что, по мнению света, необходимо, чтобы человек был доволен и тем не менее он никак не мог избавиться от ощущения, что все им достигнуто и не более чем пошлое и напускное начало, что он был создан для чего-то иного. Но чем могло быть это иное? Он вернулся к изучению мировых религий. Но натянуть какую-нибудь на себя мог не более, чем костюмчик маленького мальчика. Он вступил в ассоциацию рационалистов и обнаружил, что... Их деятельность необходима, но по своей сути разрушительна, а потому бесплодна. Древние веры подлежали разрушению, необходимому для развития человека. Но теперь, когда эти старые здания сравнялись с землей, где человеку обрести кров на оставшемся выжженном пустыре,